«Конечно же лучше, ваша светлость. Непременно с надо в Тулус перевести. Но не стоит сейчас, с, Сейчас уморите в дороге». «Недельку», — сказал, — «не меньше». «Я через неделю появлюсь, осмотрю Сашеньку и решим тогда». «А сейчас, извинитесь, еще больной есть. У Третьяковых что-то случилось, тоже отравились, видимо. рвет у них кого-то, прискакал от них мужик. Извинитесь за натурализм». Холера.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 «А, князь? Ох да, тут история такая, ничего не понятно. Вином и князь Русиев отравился, и сестрица его, и управляющий ваш, Иван Карлович Беккер. Так что полная, значит... Да, сирота полная. Я, естественно, опекунство оформлю до да совершеннолетия этого его...» «Да скольки лет?» «А сольки ед».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 А тебя вот что касается. Заключать договора и вообще управлять имуществом, наследник при наличии попечителя, может с 17 лет, и только с 21 года без попечителя. Что еще? Ну, не знаю. А почему нет-то? Участвовать в дворянском собрании допускается тоже с 21 года, а участвовать в выборах с 25 лет. Хорошо. А шо? Да?